Глава двадцать первая. Королевский дворец. Ночь перед практикой ничем не отличалась от двух предшествующих. Опять все те же изматывающие душу сны, а в промежутках между ними еще и страх от грядущей встречи с Вартеном Дел Кореном. Утром Орлетта примчалась ко мне в комнату ни свет ни заря. и «Еще бы! Я ведь не абы куда иду, а в Королевский дворец!» А значит, нужен соответствующий наряд, прическа и тому подобное. Кстати, теперь по распоряжению владельцев замка она официально числилась моей служанкой, хотя жалования ей продолжали платить прежние работодатели. По сути, если вспомнить о реалиях этого мира, то я была ее хозяйкой. Хотя в открытую на рестанге крепостного права не существовало, но положение слуг было незавидное, и, лишись она работы за малейшую провинность новой ей уже не найти, что в ее 45 лет было бы настоящей катастрофой. Лете, вы уже решили, что наденете? Поинтересовалась входящая в гардеробную Орлетта. У меня выбор аж из двух платьев, усмехнулась я, следуя за ней и совершенно неприлично отвесив челюсть, зависла на пороге. Это что? указала пальцем на кажущиеся бесконечными ряды одежд. Э-э, я внарестерялась от моей реакции, служанка. А вы не знали? Откуда? Это Литерадана заказала, как только узнала, где будет проходить ваша практика. Все наряды по последней моде. Их доставили вчера, пока вы гуляли по парку. Но никаких примерок же не было», — удивилась я, кидывая взглядом забитую вещами к «По нынешнему дели это достаточно знать рост, ведь шнуровка снимает вопрос подгонки платьев по фигуре. Это не то, что было лет пятнадцать назад, когда носили жесткие корсеты». «А, ну да, ну да», — пробормотала я в очередной раз мысленно радуясь тому, что мне досталась такая свекровь. «Хотя мне ли?» От последней мысли опять стало грустно, но азарт в глазах Орлеты вскоре отогнал апатию, и я стала с проснувшимся интересом перебирать платье. Чудно даже, сколько я слонялась по комнатам, а в гардеробную так ни разу и не заглянула. Что, собственно, и не мудрено, ведь одежду мне всегда заблаговременно приносила Орлетта, и теперь я оказалась перед извечным женским выбором, что же надеть. Впрочем, проблема решилась довольно быстро. платье в море, а подходящие для подобного мероприятия сапожки всего одни, темно-синие. Соответственно, и наряд должен быть в том. Таковых платьев обнаружилось три штуки. На примерку ушло не так много времени. Определившись с выбором, я наконец-то посетила ванную комнату, позавтракала, после чего оделась и выдержала получасовое издевательство над своими волосами. Но зато стала обладательницей замысловатой прически. Даже удивительно, как за столь короткое время Орлетти удалось соорудить этот шедевр у меня на голове. Эх, ее бы на землю, и в наши дни цены бы ей, как парикмахеру, не было. Запись велась бы на год вперед. К указанному времени спустилась в холл, где меня уже ждали Даркор де Ларго и вартен де Л Корен. Вы прекрасно выглядите. Отвесив мне учтивый поклон, непривычно мурлычущим голосом произнес Вертонг, чем вызвал явное недовольство моего свекра. Я искренне сожалею, что не взял экипаж. Такую красоту греха демонстрировать всем прохожим, да еще и этот ваш Лерос он привлекает внимание дорога к королевскому дворцу оказалась не такой уж и дальней. минут десять езды по заполненным народам улицам и площадям и мы очутились на месте вообще то меня удивило что в столице существовало два дворца императорский и королевский и располагались они на разных площадях наверное решила я причину в смене династии императорский небось вообще меняется каждое тысячелетие интересно а если артефакт выберет право какого нибудь бедняка он где править будет «В Хибаре!» — жизнерадостно заржал в моей голове ворон. Это предположение заставило меня улыбнуться. «Рад, что у вас хорошее настроение», — произнес мой спутник и тут же добавил. «Мне доложили, что у вас возникли проблемы с амулетом». Я вся сжалась в ожидании продолжения, но Вартиендел Коррен молча миновал ворота, кивнув стоящим на входе стражникам. «Помни, все будет хорошо», — промурлыкал в моей голове Лерос, и это не соответствие внешнего облика и урчащих ноток, совершенно не ко времени меня рассмешило. «Вы находите в этом что-то веселое?» Придержав коня, удивленно приподнял бровь глава совета магов. «Нет-нет!» Тут же, убрав с лица веселье, отозвалась я. «Это нервное. Ну, понимаете, первый день практики, королевский дворец и все такое». Мужчина лишь хмыкнул в ответ, но комментировать мои слова не стал. Тем временем мы миновали аллеи Дворцова парка, очутившись на парадной площадке. «Ну что тут скажешь? Я ожидала большего от этого здания». Да, большой и явно неоднократно достраивавшийся, о чем красноречиво свидетельствовали различия в архитектурных стилях. И в целом смотрелось оно, как бы помягче сказать, даже не олиповато, а как-то убого и нелепо. Фасад центральной части дворца имел плавные линии, круглые колонны, полуовальные эркеры. Все гармонировало друг с другом, а дальше начинали преобладать угловато рубленые формы и детали, обилие каких-то совершенно неуместных скульптур. В общем, воплощение нездоровых фантазий какого-то сумасшедшего гения от архитектуры. Спешились возле входа, где к нам подбежали лакеи в синебелых левреях королевского двора. И я только сейчас обратила внимание, что совершенно случайно очень удачно выбрала цвет своего наряда. Так я не буду привлекать излишнего внимания. Погладила на прощание ворона, искренне жалея, что его нельзя взять с собой. Все-таки он чудесным образом умудрялся вселить в мою измученную душу талику тепла и покоя. «Все будет хорошо, малышка!» Ткнувшись своим бархатным носом мне в плечо, молвил Лерос и грациозно последовал за прихватившим его за уздечку лакеем. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Словно мантру повторяла я, идя следом за главой Ирензийского совета магов. Я ожидала, что мне что-то тут покажут, кому-то представят. Ага, размечталась наивная. Провели на третий этаж, через бесконечную и запутанную вереницу, галерей, коридоров, лестниц... Едва ли не затолкнули в огромный, провонявший затхлостью и бумажной пылью зал, немногим уступающий по размерам замковой библиотеки Рода де Ларго. После чего велели. Требуется рассортировать книги по тематике и хронологии выпуска, вытереть пыль со стеллажей и разложить в соответствующем порядке формуляры в картотеке. При этом Вартен де Корн махнул неопределенно рукой в дальний от входа угол помещения. Все необходимо найдешь там, за дверцей. «Что?» В шоке от подобного задания вылупилась на него я. Вот чего угодно ожидала. Что дадут задание изучить какие-то труды, что-то проанализировать, систематизировать, но никак не вытереть пыль и разложить книги. «А ты что думала, жизнь медом покажется?» усмехнулся мой куратор. «Тут ни одного практиканта за последние пять лет не было, и сейчас вас только двое. Ты женщина и пока еще даже не маг в полном смысле слова. Вот и выполняй женскую работу, а я проконтролирую, как ты будешь справляться». «И сколько у меня на это времени?» В ужасе от открывшихся перспектив спросила я. «Ох, как бы этот полоумный не вознадеялся, что я справлюсь с перечисленным за день. Хотя что там за день, года и того мало будет, чтобы разгрести завалы на этом заставленном стеллажами поле для гольфа. У тебя месяц практики, дому его будет достаточно. Если справишься раньше, дам новое задание. И помни, от качества твоей работы зависит оценка за практику», произнес он и как ни в чем не бывало покинул библиотеку. «Мать моя женщина!» — простонала я, бессильно прислоняясь спиной к стене. «Как только смогу, приду к тебе, что-нибудь придумаем!» — раздался в голове голос ворона. «Да что тут придумаешь?» — грустно отозвалась я. «Я не говорю, что все будет легко и просто, но помни, не бывает безвыходных ситуаций, надо просто уметь найти выход!» — туманно ответил Лерос и умолк. «Надеясь, что с помощью Лероса и вправду удастся как-то облегчить поставленную передо мной невыполнимую задачу, поплелась в указанном направлении. Возле дальней стены обнаружились гигантский стеллаж картотеки с книжными формулярами и, да, дверца, за которой располагалась небольшая, жутко захламленная пыльная комнатушка с швабрами, ведрами, тряпками и вмонтированными в одну из стен, раковиной и краном, которым еще пробраться надо было как-то. Мда уж, знала бы ли ты Родана, куда меня отправят на практику, не тратилась бы на гардероб. Но делать нечего, засучила рукава, прихватила стоявший недалеко от входа веник и принялась расчищать от паутины путь к ведрам, тряпкам и раковине, надеясь, что там вода хотя бы будет, иначе где ее тут брать? Наведя хоть какой-то порядок в подсобке, выбралась в зал отдышаться от пыли. Истинно говорят, что все познается в сравнении. Впервые войдя в эту библиотеку, я едва не задохнулась от затхлости и витающей в воздухе книжной пыли, а сейчас, вынырнув из подсобки, дышу и ничего. Кажется, что воздух здесь вполне свежий. Пока приходила в себя, рассматривала корешки ближайших книг. Кошмар, и это мне надо разгрести. На одной полке стояли сказки, энциклопедии, приключенческие, любовные исторические романы. Также обнаружился сборник карт и биография какого-то рода, и это только ближайшая полка. Перешла к стеллажу с картотекой, надеясь хоть там выявить некую систему размещения книг, Благо, здесь имелись ярлычки с нумерацией стеллажей, рядов и полок. Увы, тут также все лежало вперемешку. И хуже того, просмотрев каталожный ящичек, соответствующий ближайшей ко мне полке, поняла, что тут стояли карточки каких угодно книг, кроме тех, что находились на полке с этим номером. «Как там», — сказал Муллерус, — «не бывает безвыходных ситуаций». «Ну да, ну да, просто бывает недостаточно времени, чтобы найти выход». Решив, что с вопросом сортировки книг стоит повременить, Дождавшись мудрого совета ворона, взяла тряпку и принялась вытирать пыль на тех полках, до которых могла дотянуться. Чтобы достать верхней, придется тащить сюда лестницу, а я, между прочим, еще и высоты боюсь. Вода в ведре довольно скоро стала едва ли не черной, пришлось сменить, а когда полки слегка подсохли, на них остались грязные разводы. Да, уж тема хороша нетронутая пыль, что ее не видно, а стоит провести мокрой тряпкой, и вот вам явные доказательства ее наличия. Пришлось повторно промыть тот же участок. Сколько я тут провозилась, не знаю. Сначала я даже считала, сколько ведер воды пришлось притащить, но на пятом десятке сбилась Кожа на руках раскисла от постоянного нахождения в воде. Под ногти забилась грязь, и вся я была пропитана вездесущей книжной пылью. Бедное мое платье все в той же пыли и паутине и пятнах от брызг, летевших в процессе отжимания тряпок. Красавица, ничего не сказать. Что там у меня на голове, даже подумать страшно. Небось, пауки уже гнезда вьют. Они гнезда не вьют, они паутину плетут. Поправил меня ехидный голос Лероса. Да пусть хоть норы роют, где тебя носят? Едва ли не взвыла я, услышав, ставший уже родным голос ворона. Конихи тут больно уж дотошные. Вздохнул Лерос и добавил. В следующий раз поезжай-ка ты сюда на ком-нибудь другом. Что, ты меня хочешь бросить тут одну? «Я хочу тебе помочь, глупая, но мне не улизнуть незаметно. А так ты приедешь, а я смогу с тобой приехать». «Надеюсь, ты не слишком боишься мышей?» «Вообще-то до да, ужаса», — призналась я. «А лягушек? Издеваешься?» — возмущенно воскликнула я, догадавшись, с какой целью он перебирает всю эту мерзость. «В общем, думай, кто маленький, неприметный тебе, не слишком неприятен, иначе будет мышка», — завершил разговор Лерос и умолк. Спустя еще примерно час я, согласно, уже была и на мышку, и на жабку, и даже на змейку за шиворотом, лишь бы кто-то помог. Еще и в туалет жутко хотелось. Вот только где его найти? Занесла тряпки рябки ведра обратно в подсобку, чтобы о них никто не споткнулся. Горес накинула взглядом предстоящий фронт работ и побрела к выходу из библиотеки, но уже почти у дверей замерла, ощутив тянущийся откуда-то сквознячок. «Хм, а это идея! Вот и чего я тут задыхаюсь!» «Открою окна, пусть пока помещение хоть немного проветрится». Подумала я и направилась между стеллажами к той стене, где, предположительно, находились окна. Вот только не дошла. Заметив, что там отдернуты шторы, осторожно выглянула из-за стеллажа и тут же отшатнулась обратно. Надо же было такому случиться, а? Хотя ведь вар Тендел Корен упомянул, что в этом году практикантов двое, но он не сказал, что вторым является его сын Каитер, Ненавистный, зазвездившийся вертонг в ослепительно-белоснежной рубашке выседал за одним из столов и с умным видом листал страницы какой-то книги. К выходу я буквально кралась, не желая привлечь внимание противного мажора. «Да, понимаю, рано или поздно мы пересечемся, но пусть лучше будет поздно». Выбравшись в коридор, вздохнула с облегчением, осознав, что Каитер меня не заметил. Оглянулась по сторонам. Куда идти? Вправо? Влево? Окон тут не было. С одной стороны находился вход в библиотеку и немногочисленные углубления в стенах, с другой какие-то двери и ниши непонятного предназначения. А организм тем временем все настоятельнее требовал поскорее найти нужное помещение. Сомневаясь, что в туалет будет вести такая же дверь, как в комнаты или кабинеты, я проверяла едва ли не каждую попавшуюся на пути нишу. В одной из них мне под ноги выскочила мышь, и я с трудом, сдержав виск, отскочила, в сторону, больно ударившись локтем о каменную кладку стены. Тут же раздался тихий скрежет, из моей спиной открылся ход. На миг, замерев в нерешительности, подозвала один из переносных плярисов в изобилии, развешанных в коридоре, и заглянула внутрь открывшегося хода. Однозначно это оказался не туалет, но сейчас мне было плевать. Сил терпеть просто-напросто не осталось. Но ну, я и направилась в глубь довольно узкого прохода, решив, что если и здесь так же пыльно, то никто слишком не опечалится в результате моего маленького акта вандализма». Сделала не больше пяти шагов и замерла, прислушиваясь. Откуда-то вполне отчетливо доносились невнятные голоса. Слов на расстоянии было не разобрать, но я расслышала, как произнесли фамилию Ларга, и это заставило меня забыть о естественных надобностях. «Да, понимаю, подслушивать нехорошо, но тут даже моя не слишком любопытная натура не выдержала». Оставив плярес чуть позади, чтобы не привлек внимания, стала тихими шагами приближаться к говорившим. Как выяснилось, разговор доносился из прилегающего к потайному ходу помещения. «Кто там был? Сколько человек? Не знаю. Но голос одного я узнала сразу же, и он принадлежал Вартину Дел Корону. Прошло уже больше четырех месяцев, а вы так и не добыли неопровержимых доказательств». Гневно вещал некто. Выявив пробудившуюся в одном из наследников рода де Ларго магию, мы внедрили в Академию нашего человека. Словно оправдываясь, проговорил глава Совета магов. «И что? Где результат? Вы понимаете, что поставлено на карту?» Не успокаивался все тот же гневный голос. «Да, Ваше Величество, проблеял главмаг. А мне кажется, не понимаете. Если их род укрывает драконов, то рано или поздно те наберут силу и...» Обладатель гневного голоса умолк. Мы делаем все, что в наших силах, Ваше Величество. Вард, задрал ты со своими величествами!» Резко перейдя на «ты», рявкнул «король». Симону уже внедрилось в окружение одного из наследников и в данный момент находится в их родовом замке, под прикрытием прохождения практики. сеймона Ты совсем рехнулся. Не мог подобрать кого-то помоложе для этой роли? У них в долине не действует никакая магия, кроме их родовой, она же сама себя выдаст». «Эээ...» как-то совсем уж жалобно откликнулся Делкорен. «Помоложе не столь надежно. А Сеймона...» «Послушай, Варт, твои постельные игры начали влиять на твой мозг. Да, не спорю, она хороша в постели, пробовал, знаю, но это не значит...» «Что это?» Оборвавшись на полусловие, настороженно произнес король, и я отчетливо расслышала приближающиеся к отделявшей нас стене шаги. Я тут же силы мысли пригасила плярес и замерла, боясь дышать и молясь, чтобы меня не заметили. «Что?» «Тоже поблизости» — отозвался голос Вартина Делкорена. Мне показалось, что там что-то светилось. Дослушивать я не стала, тихо, как мышка выбралась в коридор, окинула нишу взглядом, припомнив, куда отскочила, прежде чем открылся ход. С третьей попытки удалось нажать на нужный камень, и проход закрылся. Стоило выйти из ниши, как отворилась одна из соседних дверей, и капризный женский голос произнес «Сколько можно ждать? Быстро входи!» Так как обращались явно ко мне, я без колебаний проскользнула в открытую дверь, очутившись в воистину женских покоях, сплошь розовых, с бантиками и рюшами повсюду, включая пеньюар на довольно молодой женщине. «Ну и чего ты встала?» — возрилась, та на меня явно приняв за служанку. «Наполни мне ванну!» Женщина кивнула в сторону одной из дверей. Решив не привлекать лишнего внимания, я копируя поведение служанок, потупила взор и, сделав книксон, устремилась в указанном направлении. В конце концов, мне несказанно повезло очутиться тут, а не в коридоре, когда будут искать того, кто посмел подслушивать самого короля. Пока набиралась вода, я справила естественной надобности, вымевшися за ширмой горшок, исполняющий здесь роль земных унитазов. Глянув в зеркало, ужаснулась и быстро, распустив волосы, причесалась лежавшим на одной из полочек гребнем, после чего скрутила волосы в пучок. Потом набулькала в воду различных ароматических масел из всевозможных бутылочек и пузырьков. Вскоре появилась и любительница розового. Повела точеным носиком, явно проверяя, все ли уже сделано. Скинула прямо на пол одежду и с блаженным выражением лица ступила в воду. «Я застыла, не зная, что делать», убираться в освоясе, а вдруг там поиски в самом разгаре. «Чего встала?» — капризно поинтересовалась развалившаяся в ванне женщина. «Мой меня!» «Хм!» «Ну, мыть так мыть!» Взяла с декоративной полочки кусок мягкой ткани, используемой тут в качестве мочалок, полила на нее э, шампунем. «Ты что делаешь? Это ведь для волос!» — возрелась на меня нахалка. «От него ваша кожа станет нежной, как ларкоский шелк». Произнесла, замечая, как та в микро расслабилась, милостиво выставив вперед свою холеную ручку. В общем, вымыла, одела и даже причесала, после чего была отправлена прочь. Выходила в коридор с опаской, но, как оказалось, бояться было нечего. Тихо, безлюдно. Быстро сориентировалась на местности, вспоминая дорогу, и уже спустя несколько минут очутилась в библиотеке. Тихонько, стараясь не привлечь внимания Каитера, пробралась к своей коморке в конце зала и не успела достать ведро и тряпку, как в библиотеку вошел мой куратор. Прошелся вдоль стеллажа, оглядывая его критическим взглядом. «Неплохо, неплохо. Но не забудьте, у вас на все месяц», — произнес он. «Сейчас принесут обед». Бросил через плечо, а я мысленно порадовалась, что так вовремя успела вернуться. Обед оказался на удивление скудным и безвкусным, будто я находилась не в королевском дворце, а в каком-то приюте для бродяжек. И продолжилась моя каторжная практика ведра, тряпки, желание все бросить и нестись, что есть сил домой, к Даркору де Ларго, который просто обязан придумать, как предупредить ребят о притаившейся в их замке лазутчице.